между тюрками и Персией. Позднее тюрки направили новых посланников в Константинополь, 568 год. Они ввезли целый караван с шелком, рассчитывая продать его в столице с большой выгодой. Но их расчеты не оправдались, поскольку к тому времени Византия сама начала производить шелк говорят, что два сирийских монаха, дошедших в своих странствиях до Китая, тайно унесли с собой на обратном пути несколько коконов шелковичного червя, которые они спрятали в полостях их дорожных посохов. 552 год. Кулаковский том 2, страницы 290 и 356. -я. Хотя в коммерческом отношении тюркское посольство 568 года потерпело неудачу, оно принесло важные политические результаты. Между Каганатом и империей был заключен союзнический договор. Император Юстин II отправил затем к Кагану своего посла Земарха. В истории Менандра сохранилось интересное описание путешествия Земарха в резиденцию Кагана в Алтайских горах. Естественно, персы были возмущены установлением дружественных отношений между Византией и тюрками, и в 572 году началась война между Персией и Империей, которая длилась три года с переменным успехом. Кулаковский, том 2, страницы 361 369 Тем временем тюрки пересекли Волгу и вторглись в северокавказские земли. Во время миссии Земарха утигуры уже признали над собой сюзеренитет тюркского Кагана. Вскоре после этого передовые отряды тюрков достигли берегов Черного моря в районе устья Кубани. Таким образом, они оказались на позициях, представляющих собой угрозу византийским владением в Крыму, и это положение не могло не тревожить византийцев. Так повторился обычный ход событий. Пока кочевая орда была отделена от империи другими враждебными ей народами, византийская дипломатия старалась заключить союз с врагами своих врагов, и какое-то время такой альянс был полезным. Но когда Орда по своей воле подходила к самым рубежам империи, дружба уступала место вражде. Так было в случае с Саварами, так теперь случилось с тюрками. В 567 году тюркское войско, усиленное Утигуровскими отрядами, пересекло Керченский пролив и завладело крепостью Боспор, древней Пантикопеи. Этим тюрки обеспечили себе опорный пункт в Крыму. Согласно Менандру, имя тюркского военачальника, взявшего Боспор, было Бохан. Вероятно, оно может читаться и как Богохан. Хотя византийский гарнизон не питал надежд на успешное противостояние, тюрки неожиданно сняли осаду и отступили вглубь страны причины их отхода стали известия, полученные военачальниками о внутренних раздорах в резиденции Кагана в Туркестане. Затянувшаяся гражданская война ослабляла государство тюрков около двух десятилетий, и на этот период тюрки оставили все захватнические планы в причерноморских землях. 3. Византия, Авары и Анты в правлении Маврикия Миграция основной Аварской Орды в сторону Панония привела к подпадению нижнедунайских племен под власть Аваров. Основывая свою резиденцию в Панонии, баян, как и Атилла до него, прекрасно понимал важность контроля над нижнедунайскими землями, как мостом к торговым путям степной зоны. И Кутригурская Орда, и часть антославянских племен Уже на протяжении более чем половины столетия признавали над собой сюзеренитет аварского кагана. При поддержке кутригурских и антославянских вспомогательных отрядов аварский каган на протяжении долгих лет оставался грозным противником Византии.